Эмма Райтс, Фенрир, Том Первый, Нарушитель Границ. Ты всегда в пяти минутах от смерти. Каждый твой следующий вдох обнуляет этот таймер. Хотя я бы поспорил насчет количества минут, если приходится всплывать со дна реки в середине октября. Ладно. Меня зовут Андрей Давыдов. И теперь я главный герой. Если, блин, не сдохну, так и не добравшись к вожделенному воздуху. Пять минут, говорите? Сиквел серии Феникс. Дисклеймер. Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышлены. Любое сходство с реальными событиями и реальными людьми случайно. Эта книга содержит ненормативную лексику, эротические сцены и сцены жестокости, рекомендовано для чтения лицам, достигшим 18 лет. От автора. Перед вами первый том сиквела серии Феникс где главным героем становится повзрослевший сын Максима Давыдова – Андрей. Это будет непростая, я бы даже сказала неоднозначная история о том, как мальчишка становится мужчиной. Вы не воспылаете мгновенной любовью к Давыдову-младшему. Кто-то даже назовет его распоследним мудаком и будет прав. Но истории внутренней и внешней борьбы темы хороши. Главный герой ни секунды не зависнет в статичности – А линия его развития не раз заставит вас выругаться, рассмеяться или пустить слезу. Благодарность. Хочу сказать большое спасибо моему однокласснику, человеку, с которым целый год просидели вместе за партой, шикарному выписывателю волшебных пенделей, талантливому коучу и просто отличному парню, Андрею Коновалову, за возможность использовать его лицо при создании обложек для Фенрира. Забавно, что зовут его так же, как и главного героя. Правда, Коновалов, в отличие от Давыдова, с дна реки не всплывал и во все тяжкие не бросался. Но в горы поднимается с удовольствием, а на школьный выпускной заявился в Килте. И пусть даже не надеется, что мы об этом когда-то забудем. Так что какие-то общие черты характера у этих двоих все же имеются. И я очень рада, что он согласился мне помочь.